Глава 17 С утра я еле разлепила глаза. Ночь выдалась бессонной, душной и муторной. Майяра, тётя Элона, постелила нам в спальне. Сама устроилась с мужем на крыше. В маленькой комнате мне не хватало воздуха. Зверь внутри странно тихонечко завывал, точно жалуясь на глупую хозяйку. Едва мне удалось ненадолго заснуть, как меня уже затряс за плечо Генри. «Мэрит, вставай, пора!» «Ох!» — поднялась я с лежанки, пытаясь открыть глаза. «Ну Но и ночка выдалась!» «Тоже не спалось!» — усмехнулся брат. «После таких баек черти что мерещится!» «Ты был у костра?» «Ага!» «Нас к огню-то не пустили, сидели рядом с ребятишками!» «Однако сказки знатные!» — хохотнул брат. «Не уверена, что все это выдумка!» Поднялась с лежанки, разминая затекшее тело. «Да ну брось! Дети звёзд! Бла-бла-бла!» — покачал головой Генри. «А белых оборотней, можно подумать, каждый день встречаешь!» — рассмеялась я. «Мэрит, ты вообще отдельная история! С тобой скоро разучусь удивляться! Прежде мне и переселённых из тела в тело видеть не приходилось. Но что касается индейских сказок, то глупости всё это!» «Однако звери откуда-то появились!» — парировала я. «Хм!» Про эти леса ходит много легенд, и не все они выдумки. Да, всякое бывает. Один из наших рабочих раньше валил лес возле поселения индейцев, и случилось ему столкнуться с анеонтом. Чуть от страха Богу душу не отдал. К счастью, огромная тварь не заметила его, проползая мимо. Анеонт? Кто это? Большущая змея с рогом во лбу, жутко злая и ядовитая. «А говоришь, сказки!» – рассмеялась я. В каждой легенде скрыт какой-то смысл, пусть даже они не повествуют о нем напрямую. А Боб, продолжал увлеченно Генри, божится, что видел самих Чанеки. Это лесные демоны в обличии низкорослых, но очень подвижных и сильных стариков. Злобные твари наваливаются толпой на человека, разрывая его на куски. «Жуть какая!» – передернула я плечами. Не то слово, согласился со мной брат. Они как раз ездили к племени шаенов, а дорога к ним лежит через великие леса, опасные места. Можно так заблудиться. Вовек не выберешься. И зверей я много, что не прочь отведать человеченке. Как же Бог спасся от Чанеки! Закопался в палой листве. Повезло, они его не почуяли. «Кажется мне, Боб-любитель приврать, подонок, сдал нас какой-то шайке». «Странно все это», — сказал Генри задумчиво. «Он не первый год водит белых через земли индейцев, и никогда за ним не водилось подобного». «А много ли вернулось назад? Не было такого, чтобы путешественники погибали?» «Всякое случается», — пожал брат плечами. «Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос». В комнату вошла Маяра и позвала нас завтракать. Опять мне положили больше всех. На столе была кукурузная каша с лепешками. У меня же в тарелке сочилось соком ароматное мясо. Даже неудобно стало. Но голодный зверь, опасный зверь, мне и так нелегко сладить с ним в последние дни, особенно после вчерашнего вечера. В памяти снова всплыла картина обнаженного Эллона. Я бросила на него взгляд и невольно покраснела, прикусив губу, чтобы привести в порядок мысли, не отличающиеся целомудренностью. И когда только успела набраться такого, не припомню, чтобы раньше меня одолевали настолько фривольные фантазии, даже в пору бесшабашной юности. «Это всё зверь виноват», — успокоила я сама себя. После завтрака мы спустились к нижнему ярусу, где уже стояла наша телега. Жаль, что дрожки не уцелели. Эллан вывел жеребца и протянул мне руку, чтобы помочь забраться на него. «Я поеду с Генри», — покачала головой, забираясь в телегу. «Как представлю прикосновение его тела, меня в бросает. Лучше держаться от Эллана подальше». Мужчина молча кивнул, вскочил в седло и, тронув поводья, поехал вперед. Рудники располагались не так далеко от Ахтакакупа. К обеду мы были возле предгорий, где распахнули свои зевы две большие пещеры. Там и шла добыча. Неподалеку от них, на берегу говорливого ручья, стояла основательная каменная кузня, построенная из породы, вывезенной из шахты. К нам навстречу вышел какой-то квадратный индеец с широченными плечами и мощными руками, вытирая ладони о кожаный фартук. «Найла, это Бодауэй», — представил мне Элан кузнеца. «Хуцктла», — величественно кивнул тот, — «рад видеть тебя». «Мда, слухи летели вперёд меня». «Нам нужна твоя помощь, Бадауэй», – перешла я сразу к делу. «Говори», – коротко бросил индеец. Мои чертежи, что лежали в вещевом мешке, естественно, не сохранились. Пришлось рисовать прямо на земле. Млаго, зная все тонкости, смогла подробно объяснить устройство-рессор. А толковый кузнец быстро понял, что я от него хочу. Затем Генри передал заказ мистера Дина. «Три дня». Буддауэ не отличался многословностью. Кузнец ушел в свою мастерскую. Я взглянула на брата, потом на Эллона. «А нам есть где остановиться?» «Конечно!» — бодро ответил мой наставник. «В лесу! Как это? Поставим шатер. На три дня хватит». И, вздохнув, я отправилась вслед за бодро шагавшим Эллоном. Телегу оставили возле кузни. «Какой смысл таскать ее за собой по чещебам? Отыскали вполне симпатичную полянку, где из-под дерева пробивался небольшой родник. Мужчины ушли в лес, притащив оттуда толстые ветви, из которых индейц проворно соорудил каркас временного жилища. Крышей послужили широкие еловые лапы. Скоро перед нашим убежищем занялся веселый костерок. И Эллон, набрав воды в котелок, начал варить обед из прихваченных с собой продуктов. «Поедим? Пойдем на охоту!» «Отличная идея!» – воодушевился Рэй. «Я говорил с Найлой», – огорошил его Эллон. «Почему ты называешь ее так? Мою сестру зовут Мэридит», – возмутился Генри. «Это имя ей дал хозяин медвежьей шкуры, наш шаман, как и зверя, которого она теперь носит в себе. Оно значит так, кто идет вперед, чтобы получить все». «О, как!» – улыбнулся брат. «Мудрена! Всегда удивлялся, как вы в одно слово умеете запихать столько значений!» «Это язык детей-звезд. Он остался только в наших именах». Рэй подсел поближе ко мне. «Ты теперь можешь обращаться в медведя? В самом деле?» Генри усмехнулся. Рэй ни разу не видел оборотней. «Лучше и дальше с ними не встречаться», — ответила я. Когда впервые обернулась, еле остановила его. Чуть какую-то женщину не убил. «За что? Съесть хотел?» «Мой медведь не настолько кровожаден», — улыбнулась ему. «Нет, она оскорбила меня». Рэй бочком-бочком отодвинулся чуть дальше от меня. «Теперь дважды думать буду, прежде чем что-нибудь сказать». Не выдержав, расхохоталась, наблюдая за тем, с какой опаской смотрел на меня возница. «Рэй, я пока еще не могу полностью контролировать медведя, но без веской причины он не буянит. Найла научится с ним справляться», — серьезно сказал Эллен. «Только ей нельзя задерживаться в вашем городе». После сытного обеда, когда очень хотелось поваляться на травке, глядя, как бегут по синему небу белые облачка, и подумать о вечном или хотя бы о чем-то приятном, Эллон потащил меня с собой в лес. «Я не умею охотиться и убить никого не смогу», бурчала, пробиваясь через густой кустарник. «Не затем взял тебя с собой». Индеец резко остановился, и я впечаталась носом в его грудь, смущенно отпрянув назад. «Ты будешь учиться ходить». «В смысле? Я вроде как умею». Эллан тихо рассмеялся. «Ты ходишь громче своего медведя. Ведь тебя на другом конце леса слышно. Пыхтишь, как дикобраз. Ломаешь ветви, ступаешь по сучкам». «Зачем мне все это? Чей не следопыт какой?» Я читала в детстве Фенемура Купера и любила представлять себе на месте зверобоя, но теперь это все казалось просто бессмысленной забавой. «Найла!» Эллан подошел ближе, положив руки мне на плечи. Голова закружилась от запаха его кожи. «Это надо и тебе, и зверю. Внутри тебя живет медведь. Он настоящий. Не твоя игрушка, не ручной питомец. Ему нужен лес и охота, и добыча». Я представила, как он будет терзать кровавую теплую плоть и скривилась. «Фу, какая гадость!» Мой сожитель недовольно забухтел внутри. «Мне нужно будет обернуться сейчас?» «Нет!» — мотнул головой Эллен. «Медведь пока набирается сил. Твое тело тоже». Я выдохнула. До сих пор у меня в мозгах не укладывалось, что я могу вот так за минуту превратиться в зверя. Медведь, слыша мои мысли, заворчал. «Ты самый лучший в мире!» — ответила ему вслух, успокаивая. «Просто мне надо привыкнуть к тебе!» Ворчание затихло. Эллен удивленно глянул на меня. «Что? Медведя успокаиваю, как умею!» Индеец молча кивнул. «Мы прошли еще немного по лесу. Эллон усадил меня под раскидистым деревом, листва которого закрывала от меня окрестности, и сам опустился рядышком. Найла, выкинь все мысли из головы. Прислушайся к лесу. У него тоже есть сердце. Услышь его биение. Почувствуй жизнь, которой наполнена эта земля». Я прикрыла веки и облокотилась на шершавый ствол. Дышала глубоко и размеренно, стараясь ни о чем не думать. А это было, ой, как нелегко. В голове крутились мои заказы, кузнец, медведь, брат, мистер Дин. И бог знает, что еще. Постепенно меня охватило спокойствие. Ритм сердца стал спокойнее, и мысли текли вяло, сонно. Я прислушалась к лесу. Над головой пели птицы, жужжали насекомые, где-то хрустнула ветка, положила ладони на землю и почувствовала, как изнутри их прижимают медвежьи лапы, легонько помогая мне. Под руками точно запульсировала и скоро ощутила, будто земля дышит, а под ней и правда бьется огромное сердце. Медленно, размеренно. Я чувствовала, как соки земли поднимаются вверх внутри стволов деревьев, как ступают чьи-то копыты и лапы. Мое тело словно растворилось в почве, в листве, в траве, в самом воздухе. Я была здесь и везде одновременно. Я дышала в такт с лесом, видела все его взором, жила его чувствами. Это было странно и удивительно. Открыла глаза, не справившись с нахлынувшими эмоциями. Эллан сидел, глядя на меня, и улыбался. «Пойдем со мной», — помог он мне подняться. Я пошла за ним и вдруг поняла, как надо ступать, чтобы под ногой не хрустнула сухая палка. Где пригнуться, обходя цепкие ветви? Где обогнуть разросшийся кустарник? Тело само двигалось, как надо. В который раз остановился Эллан, наблюдавший за мной, убеждаясь в мудрости Худсгесати. «Как он увидел это в тебе?» «Как понял, не верится, что ты дочь белого народа». Мужчина ласково провел по моей щеке, и в этот миг медведь вырвался наружу. Оборот занял каких-то пару секунд, а в следующий момент я увидела Элона, подмятого под своим зверем.